Письмо 48. -ое. Весенняя пора мира Сказав вам в последнее наше свидание, что вы должны умереть, как выражается на земле, я сегодня чувствую потребность уверить вас, что вы никогда и ни в каком случае не можете умереть, что вы так же бессмертны, как ангелы, так же бессмертны, как сам Бог. Нет, это не противоречие. Я и прежде говорил о бессмертии, это всегда было моей любимой темой, но с тех пор, как я узнал прекрасное существо, бессмертие сделалось для меня торжествующей явью. Прекрасное существо живет в вечности, подобно тому, как мы, по нашему представлению, живем во времени. Не хотите ли записать еще одну песнь прекрасного существа? Когда вы видите меня в зеленых деревьях и на зеленых лужайках, Знайте, что вы приблизились ко Мне. Когда вы слышите Мой голос в безмолвии, знайте, что это Я говорю с вами. Бессмертные любят говорить друг с другом через смертных, и для них большая радость — будить ту радость, которая дремлет в душе детей земли. Когда пробуждается радость, пробуждается и душа. Вы ищете Бога в том или другом человеке, и иногда вы находите Его в Нем. Но меня вы ищете в вашей собственной душе, и чем глубже искание, тем прекраснее видение. Да, я и в природе, я и вас самих, когда вы ищете меня там, ибо природа двойственна, и одну ее половину вы носите в себе. Все вещи и едины, и двойственны, даже я, и вот почему вы можете найти меня». Можете ли вы понять очарование свободы, возможность по своей воле проноситься вокруг неба и земли и через души людей? Я легче пушинки одуванчика и долговременнее величайшей звезды, вечная неосязаемо и только неосизаемая неприходящая. Дорога, ведущая к волшебному замку мечты, не длинна, наиболее отдаленная И та ближе, чем для вас соседняя дверь, но один лишь мечтатель находит ее. Когда работа легка, плата обеспечена. Когда дни полны тяжелого напряжения, награда откладывается на будущее. Будьте радостны, и я награжу вас. Я бы начертала свое имя на лепестках вашего сердца, но одни только ангелы могут прочитать такие письмена». Кто носит мое неведомое имя на лепестках своего сердца, тот принимается среди ангелов, как радующий их цветок, и его благоухание достигает небес. Знай, дитя земли, у сердца есть пыльца, и она оплодотворяет все цветы веры твоей. Есть вера в душе, дитя земли, и она несет в себе семена всех вещей. Времена года приходят. И времена года уходят, но весеннее время пребывает всегда. Я же могу находить в вас лишь то, что было потеряно в весеннюю пору.